Глава 66 где достается и полковнику, и так называемому Ньюкомскому Атенею. За семейным завтраком на другой день после скромной вечеринки, на которой мы присутствовали в последней главе, полковник был полон предположением о нашествии на территорию Бернса и мыслью о представлявшемся случае, хотя опозорить бездельника – Клэйв вовсе не считает его бездельником. «Папаша?» — восклицает из-за чайника Рози. «То есть ты говорил, что, по твоему мнению, папаша судит о нем слишком сурово?» «Да, говорил. Два часа назад». И Рози, от гневных взглядов супруга, убегает под покровительство его отца. Взгляд последнего был гневнее, чем у Клейва. Мщение сверкало из-под седых бровей Томаса Ньюкома и устремлялось по направлению к тому месту, где сидел Клейв. Тут лицо полковника вспыхнуло, и он опустил глаза на чайную чашку, которую поднял дрожащей рукой. Отец и сын так любили друг друга, что каждый боялся другого. Война между такими двумя людьми ужасна. Миленькая розовенькая Рози в красивеньком утреннем чепчике и в лентах с десятком блестящих колец на миленьких пальчиках сидела, наивно улыбаясь, перед серебряным чайником, отражавшим ее миленькое и розовенькая, как у ребенка, личика. Простодушное создание. Понимала ли она, какую страшную рану нанесли ее слова сердцу того и другого? «Сердце моего сына отвернулось от меня», думает бедный Томас Ньюком. Наша фамилия опозорена. Наши предприятия расстроены этим предателем, а сын мой не чувствует к нему ни малейшей неприязни, не думает и заботится об успехе наших планов, хоть бы для чести нашего имени. Я предлагаю ему блистательное положение в свете» которому позавидовал бы любой молодой человек в Англии, а Клейв едва соглашается принять его. «Моя жена во всех случаях обращается к моему отцу?» — думает бедный Клейв. «У него?» — спрашивает она совета, а не у меня. «О чем бы ни был вопрос, о лентах ли к Чепчику, о другом ли каком житейском деле, во всем она следует его мнению, и я должен ждать, когда дадут это мнение, а потом соображаться с ним. Если я в чем расхожусь с моим любезнейшим родителем, он обижается. Если и отказываюсь от своего мнения, как почти всегда случается». Меня обвиняют в том, что я это делаю неохотно, и он опять считает себя обиженным с прекраснейшими на свете намерениями. — Какую рабскую жизнь он приготовил мне! — Как вас занимают ваши газеты? — говорит веселенькая Рози. — Что вы находите такого в этой отвратительной политике? Оба джентльмена изо всей силы глядят в свои газеты и, без сомнения, не видят ни единого слова из содержащихся в главной статье, написанной так блистательно. «Клейв похож на тебя, Рози», — говорит полковник, положив газету, «и также не хочет заниматься политикой». Папаша! «Он думает об одних картинах», говорит супруга Клейва. «Он не захотел ехать вчера со мною в парк и несколько часов просидел в своей комнате, пока вы хлопотали в сити, бедный папаша. Просидел в комнате, рисуя какого-то отвратительного нищего в монашеском платье. Сегодня утром, Он встал рано-прирано, уехал со двора и воротился только к завтраку, ровно в ту минуту, как зазвонил колокольчик. — Я люблю прогулку верхом перед завтраком, — говорил Клейв. — Прогулку верхом? Знаю, где ты изволил быть. Он каждое утро ездит к мистеру Ридлею, своему задушевному другу, и возвращается от него весь перепачканный красками. То же было и сегодня утром. Ведь правду я говорю, Клейв? «Я никого не заставил дожидаться Рози», — говорит Клейв, «когда у меня есть свободное время. Отчего не употребить два-три часа на занятия живописью?» В самом деле, бедный молодой человек летом каждое утро ездил на урок к Ридлею и потом опрометью скакал домой, чтобы поспеть к домашнему столу. — Да? — громко подхватывает Рози, потрясая чепцом и лентами. — Он встает так рано, что после обеда тотчас засыпает. — Не правда ли, папаша, как это вежливо? и любезно». «Я иногда встаю рано, моя милая», — говорит полковник. Ему часто случалось слышать, как Клейв уезжал со двора. «Мне нужно, бывает, писать множество писем, рассматривать и вести множество дел величайшей важности». Часто я занимаюсь по несколько часов перед завтраком с мистером Бетсом, когда он приезжает из Сити. Человек, у которого на руках дела такого важного банка, каков наш, должен вставать с жаворонками. Мы все в Индии встаем очень рано. «Милый, добрый папаша», говорит Рози с некоторым удивлением. И с этими словами... Протягивает белую пухленькую ручку, украшенную драгоценностями, и треплет ближайшую к ней загорелую ручищу полковника. «А что, Клейв, успешно подвигается картина Ридлея?» спрашивает полковник, стараясь заинтересоваться Ридлеем и его картиной. «Очень успешно. Картина прекрасная. Он запродал ее за огромную цену, В будущем году его удостоят степени академика, — отвечает Клейв. «Вот это! Молодой человек усердный и достойный похвалы! Какая бы почесть ни выпала ему на долю, он вполне заслуживает ее!» Говорит старый служака. «Рози, моя милая, пора бы тебе попросить мистера Ридлея к обеду!» также мистера СМИ и еще кое-кого из этих джентльменов. Мы пойдем сегодня и посмотрим твой портрет». «Клейв не ложится спать после обеда, когда приезжает сюда мистер Ридлей, скрикивает Рози. «Так мне кажется, тогда наступает моя очередь», — говорит полковник с добродушным выражением лица. Гнев исчезает из-под его бровей, и битва, угрожавшая в эту минуту, отлагается. «А все-таки битвы не миновать», — говорит бедный Клейф, рассказывая мне свою историю. «Между тем, как мы рука об руку уходим по парку. Полковник и я стоим над миной, А моя жена беспрестанно подкидывает гранаты, чтоб поджечь ее. Иногда я желал бы, Пен, чтоб мину поскорей взорвала, чтоб поскорей кончить расчет. Я не думаю, чтобы моя вдова стала бы обо мне много сокрушаться. Но нет, я. я не имею права говорить это. Мне стыдно так говорить. Она, бедняжка, употребляет все усилия, чтобы угодить мне. И если это не удается ей, так виною тому может быть мой характер. Но видишь ли, ни тот, ни другая не понимают меня. Полковник никак не может отстать от мысли, что я унижаю себя страстью к живописи. Добрый старик покровительственно смотрит на Ридлея, «Человека гениального, перед которым эти часовые ей-ей должны бы делать на караул, когда он проходит мимо!» На Ридлея покровительственно смотрят старый драгунский офицер индийской армии, ребенок Рози и мальчишка, который недостоин растирать для него краски. «Мне хочется иногда просить у Джона Джемса прощения», когда полковник удостаивает его своим убийственно-милостивым словом и высказывает ему страшные нелепицы насчет изящных искусств. Рози подражает ему, прыгает по мастерской Джона Джемса, показывает вид, будто удивляется, приговаривает «как нежно, как мило», припоминая некоторые из ужасных выражений мамаши, приводящих меня в содрогание, когда я их слышу. «Если бы у моего бедного старика отца был наперсник, которому бы он мог надоедать жалобами на домашнее огорчение, как я надоедаю тебе, он порассказал бы длинную, скучную историю. Я ненавижу банки, банкиров, бандалькон индиго, хлопчатую бумагу и все эти дрязги. Хожу в проклятую контору» и не слышу ни одного слова из всего, что там толкуют. Я сижу там потому, что он желает этого. Разве он не замечает, что сердце мое не лежит к подобным занятиям? Что я предпочел бы сидеть дома в своей мастерской? Мы не понимаем друг друга. А чуем один другого как бы инстинктом. Каждый думает по-своему, но знает, что думает другой. «Мы ведем немую войну, видишь ли, и наши мысли, хоть не высказываются, проявляются другому. Они выходят из наших глаз, из всего нашего существа, встречаются, борются, поражают и наносят раны». Разумеется, на наперсник Клейва видел, как огорчен и несчастлив был бедный молодой человек, и сострадал его роковому, но естественному положению. Мелкие неприятности жизни тяжелее всего переносить, как все мы это очень хорошо знаем. Какую отраду может доставлять обладание сотнями тысяч годового доходу или слава и рукоплескание сограждан, или прелестнейшая возлюбленная женщина — если и пользование этими благами дозволено например с тем условием чтобы носить сапоги с парою гвоздей или с острыми кремнями внутри всякая слава и счастье исчезнут и потонут на подошве сапога вся жизнь будет болеть вокруг этих мелких гвоздей как все наперстники я прибегал к философским успокоительным средствам стараясь унять ими досаду и горе моего бедного друга, но я должен признаться, что мелкие гвозди мучили пациента точно так же, как и прежде. Клейф продолжал свою плачевную исповедь во всю дорогу по парку, вплоть до скромного домика, который мы тогда занимали в Пимликском квартале случилось, что полковник и молодая мистрис Ньюком навестили нас в тот же день и застали виновного у Лауры в гостиной, куда они вошли, приехав в великолепном экипаже, в котором мы уже представляли публике мистрис Ньюком. Он не бывал здесь несколько месяцев. Да и вы, Рози, вы тоже полковник А мы так удерживали свое негодование, обедали у вас, приезжали к вам. — И сколько раз! — восклицает Лаура. Полковник извинялся множеством дел. Рози, эта светская дамочка, оправдывалась пропастью визитов, которые она принуждена делать с тех пор, как стала выезжать. Она заезжала за папашей к Бейсу, и полковник узнал от швейцара, что мистер Клейф и мистер Пенденис только что вышли вместе из клуба. «Клейф почти никогда не выезжает со мной», — говорит Рози, — «а папаша беспрестанно». «У Рози такой щегольской экипаж, что мне совестно», — говорит Клейф. «Не понимаю вас, молодых людей». И не вижу, Клейф, отчего бы тебе было совестно прокатиться с женой. «Побегу в ее экипаже, замечает полковник. Побегу, папаша, ведь бег в Калькутте, скрикивает Рози, мы катаемся по парку. И в Баракпоре у нас есть парк, моя милая, говорит папаша. Знаешь ли, Лаура? «Папаша называет своих грумов «сосе», раз он сказал мне, что отсылает своего «сосе» за нетрезвость. Я никак не могла понять, о чем он говорит». «Мистер Ньюком, вы должны отправляться с Рози на бег теперь же, а полковник, который не навещал меня столько времени, останется со мной». И мы побеседуем. Клейв тотчас же встал и торжественно вышел из комнаты, видя Рози под ручку. Лаура показала полковнику Ньюкому его прекрасную белую кашемировую шаль, обернутую вокруг преемника той маленькой особы, которая прежде закутывалась в нее, а теперь была дюжим молодым джентльменом, чей крик явственно слышался из верхнего этажа. «Как бы я желал, чтобы вы отправились с нами, Артур, когда мы поедем на поклон к нашим избирателям. Об этом-то вы и говорили вчера вечером. Вы непременно этого хотите?» «Да, я твердо решился». Ту же минуту Лаура услышала крик ребенка, и вышла из комнаты, бросив прощальный взгляд на супруга, который, надо сказать, уже рассуждал об этом предмете с миссис Пенденис и вполне согласился с ее мнением. Когда полковник приступил к этому вопросу, я осмелился сделать почтительное возражение против его плана, мстительность со стороны человека — Такого честного и благородного во всех своих действиях, как Томас Ньюком, казалось мне недостойною его. Родственник его и так уже довольно понес горе и унижение. Дальнейшее наказание Бернса, по нашему мнению, следовало предоставить времени угрызением совести В судье правды и неправды, которому лучше нас известны наши побуждения и искушения к злым действиям, который собственному своему судилищу предоставляет окончательный приговор. Но в раздражении лучший из нас смотрит на свои побудительные причины неправильно, как неправильно смотрит на побудительные причины врага, который раздражает нас, какова бы ни была личная месть. Мы выдаем ее за негодующую добродетель и возмущаемся, будто бы только неправдою. Полковник не хотел слушать советов умеренности, какие я принес ему от кроткой христианской заступницы. — Угрызение совести! — скричал он с хохотом. — Этот бездельник никогда не почувствует их, пока его не свяжут и не избичуют. Время переменит негодяя. Если его не исправить наказанием, он с каждым годом будет становиться злее и подлее. Я готов думать, — прибавил добродушный старик, устремив на меня многозначительный взор из-под насупленных бровей. — Что и вы, сэр, испорченный развратным светом, и бездушными великосветскими львами и львицами. «Вы хотите жить в ладу и с врагом, и с нами, Пенденис? Этого быть не может! Кто не с нами, тот против нас! Я страх боюсь, сэр, что женщины, да, женщины, вы понимаете, кто сбили вас с толку? Прошу вас перестанем говорить об этом предмете». Я не желал бы, чтоб сына, старинный друг моего сына, рассорились между собой. Лицо полковника горело, губы дрожали, и глаза его метали озлобленные взгляды, которые мне было больно видеть у такого доброго старика не потому, чтоб гнев его и подозрительность оскорбляли меня, но потому что мне, беспристрастному свидетелю, «Нет, больше другу Томаса Ньюкома в этой семейной ссоре прискорбно было думать, что великодушное сердце увлекается и что добрый человек делает недоброе. Таким образом, с благодарностью, какую обыкновенно получает тот, кто вмешивается в чужие домашние неприятности, настоящий несчастный заступник прекратил свое заступничество». «Будьте уверены, что у полковника и Клейва нашлись другие советники, которые не держались миролюбивой стороны. Джордж Уарингтон был одним из таких. Он требовал войны с Бернсом Ньюкамом и не допускал никаких примирительных условий с таким бездельником. Ему отрадно было преследовать и бичевать его». «Бернс должен быть наказан за бедствие его несчастной жены», — говорил Джордж. «Только адская жестокость Бернса, его злость, его себелюбие погубили ее и вовлекли в преступление. Мистер Уаррингтон приезжал в Ньюком и был на лекции, которой упомянуто в предыдущей главе. Его поведение при этом случае было страшно неприлично». Он громко смеялся при трогательных намеках достопочтенного представителя Ньюкома, издевался над возвышеннейшими местами, напечатал на третий день бесчеловечную критику в Ньюкомском Индепенденте, в которой ирония была так тонка, что половина читателей газеты приняла его благородное негодование за почтение, а насмешки — за похвалу. Клейв отец его и фредерик Бейгем, их неизменный адъютант также были в нюками когда сэр бернс читал лекцию сначала в городе говорили что полковник приезжал для того чтобы повидаться с своей старой няней и пансионеркой миссис масон которая уже недолго оставалась пользоваться его великодушием она была так стара едва узнавала своего благодетеля. Только после сна, или когда обогреет ее солнце и доброе вино, которое он постоянно доставлял ей, только тогда могла она узнавать полковника, отец и сын перемешивались в ее уме. Одна леди, которая часто бывала у нее в это время, воображала, что старушка бредит, рассказывая, как у нее был недавно ее питомец. Тут служанка ее объяснила это что действительно не дальше, как вчера, были здесь Клейф и его отец и сидели на том диване, где теперь сидела она. Молодой леди сделалась дурно, и она чуть не упала в обморок, рассказывала служанка и ораторша Мистерис масон полковнику Ньюкому, Когда этот джентльмен приехал навестить свою старую няню, вскоре по уходе Этели. В самом деле, как было ее жаль! Служанка читала целые истории о доброте и милостях мисс Ньюком. Как постоянно она посещает теперь бедных, как она теперь благодетельствует старому, малому и немощному. И ее постигло страшное несчастье в любви. За нее сватался молодой маркиз, богатый-прибогатый, -богатый, богаче самого князя Монконтура, что живет там в Росбери. Но все расстроилось по случаю страшного обстоятельства в доме ее брата. «Так она благотворит бедным?» Часто навещает старую няню своего дедушки. «Этого требует от нее долг», — возражает полковник не считая, впрочем, нужным прибавлять докладчице, что он сам встретился с своей племянницей Этелью за пять минут до входа в дверь к мистерс Массен. Бедняжечка разговаривала с лекарем, мистером Гаррисом, и толковала ему, как могла, потому что весть, которую ей довелось сейчас слушать, сильно взволновала ее, толковала о простынях, о бароруте, о вине, Лекарствах для своих бедных клиентов, когда увидела приближавшегося к ней дядю. Она нерешительно сделала два-три шага к нему навстречу, протянула обе руки и назвала его по имени, но он сурово посмотрел ей в лицо, снял шляпу, поклонился и прошел мимо. Он не заблагорассудил упомянуть о встрече даже своему сыну Клейву, но мы можем быть уверены, что лекарь Гаррис рассказывал об этом обстоятельстве в тот же самый вечер после лекции в клубе, где толпа собравшихся джентльменов курила сигары, веселилась по заведенному порядку и рассуждала о чтении сэра Бернса Ньюкома. По принятому в подобных случаях обыкновению, наш почтенный представитель, был принят комитетом Ньюкомского Атенея, собравшимся в зале присутствия, и отсюда торжественно введен президентом и вице-президентом в зало чтения и возведен на кафедру, которую окружали по этому случаю магнаты этого учреждения и важнейшие из городских обывателей Баронет приехал из дому в Ньюком с некоторым великолепием в карете, запряженной четверней, в сопровождении миледи, матери его и мисс Этели, его прелестной сестры, которая была теперь хозяйкой в доме. Тут же была и дочь его, пятилетняя малютка. Она сидела на коленях у тетки и спала в продолжении большей части лекции. Разумеется, не обошлось Беззаметного волнения, при проводе этих особ к назначенным для них местам на платформе, они уселись в кругу других знатных ньюкомских дам, которым они и чтец были в это время особенно благосклонны. Не наступал ли распуск парламента и не отличались ли обитатели Ньюкомского парка необыкновенную любезностью в этот интересный период? Но вот Бен с Ньюком выходит на кафедру, кланяется кругом многочисленному собранию в знак благодарности за шепот одобрения или внимания, проводит белоснежным платком по своим тонким губам и быстро приступает к чтению о мистис Гэммонс и о поэзии сердца. Он человек коммерческий, как мы все знаем, однако ж сердце его... Дома, в семейном кругу и радости его, в сердечных привязанностях, присутствие здесь этого бесчисленного общества, этих знаменитых капиталистов, этих особ смышленого среднего класса, этих ньюкомских ремесленников, составляющих гордость и опору Англии, присутствие этих жен и детей. Тут отвешивается прелюбезный поклон шляпкам направо от кафедры. Доказывает что и у них есть сердце чтоб чувствовать и дом чтобы любить его, что и они понимают любовь женщины невинность детей, любовь песни. Затем лектор наш определяет различия между поэзией мужчины и поэзией женщины значительно усиливая черты в пользу последней. мы доказываем что действовать на чувствование есть истинное призвание барда. Изукрашать домашний очаг – сладостная обязанность певца-христианина. Мы бросаем взгляд на биографию мистис Гэммонс и объясняем, где она родилась, при каких обстоятельствах она должна была начать и прочее, и прочее. Представляет ли это точный отчет о лекции сэра Бернса Ньюкома? Я на лекции не был и не читал отзывов об ней в газетах. Может статься, я рассказываю то, что припоминаю из шуточной лекции, которую читал Уарингтон, предугадывая речи баронета». После пяти минут чтения баронет, как заметили слушатели, вдруг остановился, пришел в чрезвычайное смущение над своей рукописью, и принужден был прибегнуть к пособию стакана воды, прежде чем снова приступить к чтению, которое долгое время шло вяло, медленно и не несвязно. Это смущение, вероятно, началось с той минуты, когда сэр Бернс увидел перед собой в амфитеатре Эфбейгама и Уаррингтона и рядом с этими нахмуренными презрительными лицами бледную фигуру Клейва Ньюкома. Клейв Ньюком не смотрел на Бернса. Глаза его были устремлены на леди, сидевшую неподалеку от лектора, на этель, у которой рука обхватывала шею малютки-племянницы, и густые черные локоны упадали на лицо, еще более бледное, чем у Клейва. Разумеется, она знала, что Клейв тут. Она заметила его при самом входе в зало, увидела его в первую же минуту. Можно сказать, не видела ничего, кроме Клейва, хотя глаза ее были закрыты, и голова ее то обращалась к матери, то склонялась над золотыми кудрями племянницы, прошедшая с его драгоценными эпизодами, юность с ее надеждами и страстями — Звуки и взгляды, вечно отзывающиеся в сердце и присущие памяти. Вот что, без сомнения, видел и слышал бедный Клейф, переносясь мыслью через огромную пучину времени, разлуки и горести, и видя женщину, которую он любил столько лет. Вот сидит она, и та же, да другая, потерянная для него» как бы умершая, удалившаяся от него в иную сферу, как бы в область смерти. Если в этом сердце нет уж более любви, так оно — труп, лишь непогребенный. Усыпи его цветами юности, умой его слезами страсти, обвей в пелены нежного благоговения — Сокрушись сердцем, бросься на гроб, Целуй его, холоделые уста и руку. Рука опускается, мертвая, на холодную грудь. Прекрасные уста уж не поалеют, не улыбнутся. Прикрой их и клади в землю. Сними долой траур со шляпы и ступай, добрый друг, Принимайся за свое дело». «Уже ли думаешь, что тебе одному довелось присутствовать при таких похоронах?» «Ты найдешь многих, которые на другой день улыбаются и сидят за работой. Одни вырываются по временам из омута света, приходят на могилу, читают над нею краткую молитву и произносят «Господи, помилуй ее!» Иные, с удалением ее, отдают ее опустелый дом». Свое сердце другому, и ее наследник, новый жилец, роется во всех ящиках и углах и шкафах квартиры, находит ее миниатюрный портрет и некоторые из старых запыленных ее писем и говорит «Так вот, лицо, которое ему так нравилось, что ж тут такого?» «Даже допустив, что живописец польстил, лицо очень обыкновенное и глаза как будто косоваты. «Так вот письма, которыми вы восхищались!» «Ну, честное слово, я во всю жизнь не читала ничего пошлее. Смотрите!» Вот целых полстроки стерто. Ха -ха -ха. Надо предполагать, что она в эту минуту плакала. -ха -ха. Это ее слезы. Пустые слезы. -ха -ха. Слышите? Красноречие Бернса Ньюкома. Все еще там журчит, будто вода из цистерны. А наши мысли? Куда они забрели? Далеко-далеко от лекции... Чуть ли не так же далеко, как мысли Клейва. И вот фонтан перестал плескать. Уста, из которых истекал этот студеный и прозрачный поток, перестают улыбаться. Фигура кланяется и удаляется. Затем следует жужжанье шепот суматоха, столкновение дамских шляпок, колебание страусовых перьев и шелест шелковых платьев. «Благодарю вас. Просто прелесть, уверяю вас. Вы решительно увлекли меня вашим чтением. Превосходно. Как мы вам обязаны». Вот быстрые фразы, которые слышались на платформе между людьми высшего круга, между тем, как внизу бр! «Довольно с нас». «Мэри Джен, закутывай хорошенько шею, чтобы не простудиться». «Да не толкайтесь, пожалуйста, с Гарри». «Вступай-ка да приготовь по стакану Элю» и прочее. Составляют единственные возгласы, которые слышит или, скорее, не слышит Клейф Ньюком, стоя у малого подъезда Атенея, где ожидает карета сэра Бернса с зажженными фонарями и с лакеями в праздничных ливреях. Один из них выступает из здания, неся на руках маленькую девочку, и сажает ее в карету». Потом появляются сэр Бернс, леди Лина и мэр. Потом выходит Этель и, проходя у фонарей, видит лицо Клейва, бледное и грустное, как у нее самой. Завернуть ли нам крестным воротам Ньюкомского парка, освещаемым луной? Приятно ли идти целую милю вдоль серого забора и бесконечных палисад из елей? «Безумец! Что ты надеешься увидеть за этой завесой?» «Безрассудный беглец! Куда бы хотел ты бежать? Можешь ли ты разорвать цепь судьбы и не ждет ли тебя бедная милая Рози Маккензи, сидя там у столба?» «Ступайте домой, сэр! Не простудитесь!» Итак, мистер Клейф, возвращается к гостинице королевского герба, пробирается в спальню, И слышит толстый голос мистера Ф. Бейгема, проходя мимо Боскавенского зала, где по обыкновению собирались весельчаки-британцы.